Служебные части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Служебные части речи это предлоги, союзы, частицы. В отличие от самостоятельных частей речи, они не называют ни предметов, ни признаков, ни действий, ни количества, и не бывают членами предложения. Самостоятельные части речи употребляются без служебных и вместе со служебными частями речи. Служебные части речи в предложении употребляются только вместе с самостоятельными частями речи. Служебные части речи не изменяются.